Предисловие. Веками ученые представляли миру различные теории о возникновении жизни во Вселенной. Но нас не интересует зарождение материи, состоящей из атомов. Нам интересен феномен самой жизни и души, благодаря которым можно вести подобные рассуждения. Согласно известной теории, первые звезды начали формироваться спустя несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва, когда Вселенная немного остыла, облака водорода смогли нарушить установившееся гидростатическое равновесие и начали сжиматься в протозвезды. Сформировавшиеся в результате этих процессов звезды стали первыми источниками света во Вселенной, приняли участие в процессе реионизации и обогатили космос первыми тяжелыми элементами. По мере расширения Вселенной образовывались галактики. Солнце и планеты нашей системы возникли одновременно из гигантского газопылевого облака 4,5 миллиарда лет назад. Облако межзвездного газа и пыли вращалось, и в нем образовывался крупный сгусток вещества, давший начало нашей звезде, запустив внутри нее ядерные процессы. Внутри центрального сгустка вещества вращался протопланетный диск. Он положил начало планетам. Они формировались постепенно, питаемые силой зародившейся звезды. Молодая Земля была раскалена из-за столкновения с другими объектами, и постепенно ее поверхность начала остывать. Вещества космических тел испарялись при падении, газы выделялись при извержении вулканов, покрывавших планету. С этого началась медленная эволюция атмосферы. Позже молекулы воды стали опускаться на Землю, образовывая первый океан Тетис, где зародились первые живые существа. В самом начале нашего существования было облако пыли и газа, образовавшее звезду, и можно сказать, что мы обязаны жизнью светилу, распределившему элементы по массе в первичных планетах так, чтобы на Земле могли сформироваться первые органические соединения. Загорая на Солнце пеки или сжигая в печи дрова, мы используем энергию Солнца. То же самое относится и к ископаемым источникам энергии, Уголь, нефть и газ. Это топливо представляет собой остатки живых организмов, которые росли и развивались, потребляя солнечную энергию. Без звезд жизнь невозможна. Мы живем, дышим и существуем благодаря их энергии. Этот процесс запустил фотосинтез растений, давая атмосфере кислород, которым мы дышим. Солнце безукоризненно согревает нашу планету. В самом начале цепочки жизни стоит энергия звезд, а в конце уже мы с вами. Человеческое тело на 70% состоит из воды, молекула которой – это два атома водорода и один атом кислорода. И в молодых звездах водород составляет 75% от общей массы. Так что же у нас с вами общего со светилами, дающими жизнь всему сущему? Если у нас есть душа, то почему у них ее быть не может? Нам не дано проверить, мыслит ли звезда. Нам не дано залезть в ее ядро, чтобы узнать, чувствует ли она. Нам остается только предполагать. Но как может быть неживым то, что ежедневно поддерживает в нас жизнь?